Глава двадцать пятая. На густо заросшем берегу. Когда волшебники появились в центральном зале музея, наступила полночь. Кое-где горел свет, и его как раз хватало, чтобы заметить скелеты. Это какой-то храм? – спросил заведующий кафедрой беспредметных изысканий, похлопывая себя по карманам в поисках кассеты и пачки визглас. Из тех, что странные, безусловно, пророкотал в воздухе голос Гекса. Во всех вселенных, где была написана теология, существовал храм обосхождения человека, но в этой его не было. Очень впечатляет, заметил декан. Ну почему бы нам просто не показать ему большой снежный ком? Он будет польщён, узнав, что человечество погибло по его вине. Мы и так уже достаточно запугали беднягу. Вот почему. Отрезал чудакулле. А это он поймёт. Гекс говорит, они начали строительство ещё когда Дарвин был жив. Чучела животных, кости, все эти вещи ему знакомы. А теперь отойдите и дайте ему немного пространства. Они отступили от стула, на котором Дарвин был перемещён сюда, в своём голубом свете. Чудакулли щёлкнул пальцами. Дарвин открыл глаза и застонал. Это никогда не кончится. Нет, мы вернём вас обратно, сэр. Это значит, что уже скоро вы проснётесь. Но мы подумали, что сначала вам стоит ещё кое-что увидеть. Я и так уже достаточно насмотрелся. Не совсем достаточно. Джентльмены, свет, пожалуйста, сказал арканцлер, выпрямляясь. Свет это простейшая магия. Зал озарился свечением. Мистер Дарвин, мы в музее естественной истории, произнёс чудакулли, отступая назад. Его открыли после того, как вы умерли в почтенном возрасте. Это ваше будущее. Полагаю, её где-то здесь вы запечатлены в виде статуи. Несомненно, это место, где вас почитают. Выслушайте, пожалуйста. Я хотел бы, чтобы вы знали, благодаря вам человечество стало достаточно приспособленным для выживания. Обведя взглядом зал, Дарвин Искосов взглянул на волшебников. Выражение выживания самых приспособленных не начал он. Боюсь в данном случае уместнее говорить о самых везучих, заметил Чудакулья. Вы знакомы с идеей стихийных бедствий на протяжении истории, мистер Дарвин? Разумеется, нужно только изучить. Но вам не известно, что не стерлись с лица земли все разумные формы жизни, сэр. Сядьте обратно. Они рассказали ему о цивилизациях крабов, осьминогов, ящеров, рассказали и о снежном коме. Сноска: Смотри науку плоского мира и науку плоского мира 2. Конец сноски. Думинг подумал, что Дарвин хорошо держался. Он не кричал и не пытался убежать. Впрочем, то, что он делал, в некотором смысле было хуже. Он медленным, печальным тоном задавал вопросы. Много-много вопросов. На удивление он не спрашивал ни откуда вы это знаете, ни почему вы так в этом уверены, ни тому подобных вещей. Он словно опасался поднимать некоторые темы. Наверн чудакулли в свою очередь несколько раз чуть не проговорился и не открыл ему всю правду. Наконец Дарвин сказал тоном, будто ставящим точку в разговоре. Думаю, я понял. Прошу прощения, что нам пришлось начал арканцлер, но Дарвин поднял руку. Я знаю всю правду, сказал он. А знаете? изумился чудакулле. В самом деле? Конечно. Несколько лет назад выходила оповесть довольно известная Рождественская песня. Не читали? Думинг взглянул на до этого чистый лист бумаги, закреплённый у него в планшете. Гекса попросили вести себя тихо. Чарльз Дарвин не был психологически готов к грохочущим голосам в небесах, но Гекс был находчив. Чарльз за Дикинса спросил Думинг, пытаясь скрыть, что читает то, что секунду назад появилось у него на странице. Историю искупления мезантропа путём вмешательства призраков. Именно ответил Дарвин осторожным и напряжённым тоном. Для меня очевидно, что сейчас происходит нечто похожее. Вы, конечно, не призраки, а проявление моего разума. Я отдыхал на берегу возле дома. Было тепло. Я уснул, и вы и тот бог и вообще всё это это что-то вроде пантомимы в театре моего мозга, который в это время пытается решить задачу. Волшебники переглянулись между собой. Декан пожал плечами. Чудакулле заулыбался. Держитесь этой мысли, сэр. И я чувствую уверенность, что когда проснусь, то сразу найду решение. Сказал Дарвин, словно расставляя свои мысли по порядку. И горячо убеждён, что забуду, как я это сделал. И уж точно мне не хотелось бы помнить о колёсном слоне или о несчастных крабах. А уж что до китов держа, блей? Вы желаете это забыть? спросил чудакулле. О да. Раз уж такова ваша воля, то несомненно так тому и быть, заявил чудакулле, вопросительно глядя на Думинга. Тот заглянул в планшет и кивнул. Как ни как, это была прямая просьба. Думинг заметил, что за всеми своими криками арканцлер был далеко не глуп. Дарвин с явным облегчением снова осмотрел зал. Мне снилось, будто жил в мраморных залах. Вот уж действительно, произнес он. На планшете Думинга возникли слова: отсылка к популярной песне Майкла Балфа, управляющего театром Лицейум, Лондон, 1841 год. Некоторые из этих удивительных скелетов мне не знакомы, продолжил Дарвин. А это явно деплодок Ускернеги, Ричарда Оуена. Сноска: Деплодок Карнеги. Примечание переводчика. Конец носки. Вдруг он умолк. Так вы говорите, человечество выживет, приручит кометы и улетит к звёздам? Что-то в этом роде, мистер Дарвин, сказал чудакулле. и будут процветать. Мы этого не знаем, но полагаю, там людям будет лучше, чем под слоем льда толщиной в милю. Значит, у него есть шанс выжить. Именно. Даже так доверить своё будущее каким-то хрупким судёнышкам, летящим сквозь неведомое пространство навстречу неведомым опасностям. Так было с динозаврами. И с крабами, и со всеми остальными. Прошу прощения. Я имею в виду, если посмотреть всю историю, то весь этот мир можно назвать хрупким суденышком. Ха, но тем не менее какая-то крупится жизнь и переживет любую беду. Произнес Дарвин, будто следуя за ходом мысли. Например, глубоко в море в семенах и спорах. И вот так это должно продолжаться, чтобы новые разумные существа бесконечно возникали и погибали. Если эволюция не остановилась на краю моря, то с чего бы ей останавливаться на краю воздуха? Пляж тоже когда-то был неведомым пространством. Несомненно, то, что человек поднялся на такую ступень, может внушать ему надежду на ещё более высокую участь в отдалённом будущем. Думинг заглянул в планшет. Гекс написал. Он цитирует Дарвина. Интересная мысль, сэр, заметил Дарвин и выдавил из себя улыбку. А теперь, пожалуй, мне действительно пора просыпаться. Чудакуль щелкнул пальцами. Мы же можем выбросить те воспоминания, спросил он, когда голубая дымка в очередной раз обволокла Дарвина. О, да, сказал Думинг. Он сам просил нас об этом. Так что это будет правильно с точки зрения этики. Хорошо сработано, Сэр. Гекс об этом позаботится. "Ну что ж", сказал чудакуль, потирая руки. "Отправляй его обратно Гекс. Оставь только чуть-чуть воспоминаний, как сувенир". Дарвин исчез. "Дело сделано, джентльмены", объявил арканцлер. "Нам осталось лишь вернуться к Мы ещё должны убедиться, Что в круглом мире не осталось аудиторов Сэр, заметил Думинг. По этому вопросу, начал Беларинсвинт, но чудакулле отмахнулся. Это, по крайней мере, может подождать, отрезал он. Мы наладили ход истории, и теперь, когда она движется славно и устойчиво, мы можем э, -э не думаю, что они хотят ждать, Сэр, сказал Ринсвинт, делая шаг назад. На центральном залом сгущались тени. Над двойной лестницей собиралось облако. Оно было похоже на серую рясу аудитора, только гораздо крупнее, и на глазах у волшебников серый цвет превратился в угольную черноту. Раздувшаяся масса, с которой продолжали сливаться сотни пустых серых ряс, двинулась вперёд. И кажется, они слегка рассержены, добавил Ринсвинт. оставляя за собой серый след, заполняющий зал от стены до стены, аудитор подступил к волшебникам. Гекс начал думинг. Позна! Прогрохотал аудитор. Теперь контроль перешёл к нам. Не магии, не науки, не шоколада. Мы должны поблагодарить вас за это место. Никогда ещё не существовало вида, который бы так стремился себя уничтожить. В этом мире мы можем победить, даже не напрягаясь. Вы знаете, какие вы развязали войны в этом игрушечном мире? Болезни, голод, гибель всей науки. Вам не стыдно? Ачём это он топс? спросил чудакулли, не сводя глаз с облака. В следующие пару сотен лет должно состояться изрядное количество войн с Сэр, сказал Думинг. Крупных войн по вине Дарвина. Э, -э Сэр. Э, -э и всё, топс. Э, э, это предельно точное выражение в данном контексте, Сэр. Оно означает, что у нас нет времени на долгие обсуждения. Но эти войны имеют большие масштабы и чистоту, чем в мире теологии. Та есть это плохо, спросил чудакулли, которому в философии нравилась её краткость. Боюсь снова, э, э, сэр, ответил Думинг. А поподробнее. Если вкратце, то здесь больше людей погибнут в войнах, но гораздо меньше от болезней и всевозможных проблем с медициной. Человечество переживёт снежный ком. Первые люди покинут планету на переделанном военном оружии СР. Вот тебе и обезьяны, топс, сказал чудакулли и посмотрел вверх на облако, составляющее беспримесного аудитора. Нет, нам не стыдно. Люди получили шанс спастись. Они его не заслужили. Странно, что это вас заботит. Вы знаете, какие ужасы им встретят царя, и какие ужасы они принесут с собой? Нет, но не думаю, что они будут хуже тех, что они уже переживали. Как бы то ни было, вам же это безразлично. Вы же просто хотите, чтобы они спокойно себе умерли, да? Аудитор замерцал. Думинг задумался, сколько понадобилось собрать аудиторов, чтобы его создать. Теперь он словно колебался, сомневался. Он сказал: "Я хочу! Я!" И взорвался, превратившись в туман, который затем рассеялся сам собой. "Ха, ничему так и не научились. Ладно, вернём Дарвина обратно." И отправимся домой. Хорошо. Уверен, мы пропустили по меньшей мере один приём пищи. А где ринсвинт? Прячется в галерее минералов, ответил Гекс. Впечатляюще. Я даже не заметил, как он шевельнулся. Ну хорошо. Я уверен, ты сможешь подобрать его позже. Пойдёмте. А что это за ужасы, которые они принесут с собой? поинтересовался декан. Но они же так и остались обезьянами, ответил чудакулле. До сих пор кричат друг на друга и тащат за собой всю эту цивилизацию куда бы ни пошли. Дарвин тоже писал что-то подобное в Восхождении человека, подметил Думинг. Славный парень этот Дарвин. Из него получился бы отличный волшебник. Вы знали, что они поставили его статую в буфете, сер? спросил Думингс, слегка поражённый. Неужели? Отличная идея, без церемонно заметил чудакулле. Так его будет видеть каждый. Мы готовы, Гекс. Центральный зал вновь стал пуст, если не считать окаменелостей. Чарльз Дарвин проснулся. Он почувствовал себя совершенно растерянным, но это длилось лишь краткое мгновение, пока он не моргнул. Затем он сел, ощутив необъяснимую бодрость, и осмотрел густо заросший, оживлённый берег с его птицами и летающими насекомыми и подумал: "Да, всё правильно, такой он и есть". И в завершении всего семейный девиз Дарвинов: "Keif et aude. Смотри и слушай". Конец книги. Текст читал Макс Потёмкин. И, как обычно, благодарность редактору Милле.